Мартини закрыл глаза руками и, не открывая их, почувствовал, как вздрогнул контрабандист. Он поднял голову, Джемма стояла в дверях. — Вы слышали, Чезаре? — сказала она. — Все кончено. Его расстреляли. Глава восьмая. Припадем к престолу Господню. Вступительные слова молитвы. Монтанели стоял перед престолом, окруженный священниками и причтом, и громким ясным голосом читал молитву. Собор был залит светом. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка на колоннах, гирлянды цветов — все переливалось красками. Над открытым настежь входом спускались тяжелые красные занавеси, пылавшие в жарких лучах июньского солнца, словно лепестки маков в поле. Обычно полутемные боковые пределы были освещены свечами и факелами монашеских орденов. Там же выселись кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых дверей тоже стояли хоругви. Их шелковые складки не спадали до земли, позолоченные кисти и древки ярко горели под темными сводами. Лившиеся сквозь цветные стекла Дневной свет окрашивал во все цвета радуги, белые стихари певчих, и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, украшений и огней выступала неподвижная фигура кардинала в белом облачении словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь. Обычай требовал, чтобы в дни процессии кардинал только присутствовал на обедне, но не служил. Кончив молитву об отпущении грехов, он отошел от престола и медленно двинулся к епископскому трону, провожаемый низкими поклонами священников и причта. Его преосвященство, вероятно, не совсем здоров, — шепотом сказал один каноник другому. Он сегодня сам не свой. Монтанелли склонил голову, и священник, возлагавший на него митру, усеянную драгоценными камнями, прошептал, «Вы больны, ваше преосвященство». Монтанелли молча посмотрел на него, словно не узнавая. «Простите, ваше преосвященство!» — пробормотал священник, преклонив колени и отошел, укоряя себя за то, что прервал кардинала во время молитвы. Служба шла обычным порядком. Монтанели сидел прямой, неподвижный. Солнце играло на его митре, сверкающей драгоценностями и нашитом золотом облачении. Тяжелые складки белой праздничной мантии не спадали на красный ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на его груди. Но глубоко запавшие глаза кардинала Оставались тусклыми. Солнечный луч не вызывал в них ответного блеска. И когда в ответ на слова «Благословите», Высокопреосвященнейший Отче. Он наклонился благословить Кадила, И солнце ударило в его Митру. Казалось, это некий грозный дух снеговых вершин, Увенчанный радугой и облаченный в ледяные покровы, Простирает руки, расточая вокруг благословение. А может быть и проклятие. При выносе святых даров кардинал встал с трона и опустился на колени перед престолом. В плавности его движений было что-то необычное, и когда он поднялся и пошел назад, драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал, поворачиваясь к раненому капитану. — Сдает старик кардинал, сдает. Смотрите. Словно не живой человек, а машина. — Тем лучше, — тоже шепотом ответил капитан. — С тех пор, как была дарована эта проклятая амнистия, он висит у нас камнем на шее. Однако на военный суд он согласился? — Да, после долгих колебаний. Господи боже, как душно! Нас всех хватит солнечный удар во время процессии. Жаль, что мы не кардиналы. А то бы над нами всю дорогу несли балдахин. Шш, дядюшка на нас смотрит. Полковник Феррари бросил строгий взгляд на молодых офицеров. Вчерашние события настроили его на весьма серьезный и благочестивый лад. И он был не прочь отчитать молодежь за легкомысленное отношение к своим обязанностям. Может статься и обременительным. Распорядители стали устанавливать по местам тех, кто должен был участвовать в процессии. Полковник Феррари поднялся, знаком приглашая офицеров следовать за собой. Когда месса окончилась и святые дары поставили в ковчег, духовенство удалилось в ризницу сменить облачение. Послышался сдержанный гул голосов. Монтанели сидел устремив вперед неподвижный взгляд, словно не замечая жизни, кипевшей вокруг и замиравшей у подножия его трона. Ему поднесли кадила, он поднял руку, как автомат, и, не глядя, положил ладан в курильницу. Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он сидел, не двигаясь. Священник, который должен был принять от него Митру, наклонился к нему и нерешительно проговорил. — Ваше Преосвященство. Кардинал оглянулся. — Что вы сказали? — Может быть, вам лучше не участвовать в процессе? Солнце жжет немилосердно. — Что мне до солнца? Монтанели проговорил это холодно, и священнику снова показалось, что он недоволен им. Простите, ваше Преосвященство, я думал, вы не здоровы. Монтанелли поднялся, не удостоив его ответом, и проговорил все так же медленно. Что это? Край его мантии лежал на ступеньках, и он показывал на огненное пятно на белом атласе. Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше Преосвященство. Солнечный луч? Такой красный? Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его диакону. Солнце легло цветными пятнами на обнаженную голову Монтанели, ударило в широко открытые обращенные вверх глаза и осветило багряным блеском белую мантию складки которой расправляли священники. Диакон подал ему золотой ковчег, и он поднялся с колен под торжественную мелодию хора и органа. Прислужники медленно подошли к нему с шелковым балдахином. Диаконы стали справа и слева и откинули назад длинные складки его мантии. И когда служки подняли ее, Мирские общины, возглавляющие процессию, вышли на середину собора и двинулись вперед. Монтанели стоял у престола под белым балдахином, твердой рукой держа святые дары и глядя на проходящую мимо процессию. Подвое в ряд люди медленно спускались по ступенькам со свечами, факелами, крестами, хоругвями именуя убранные цветами колонны, выходили из-под красной занавеси над порталом на залитую солнцем улицу.